Глава восьмая. «Соберите мальчика, мы уезжаем», — услышала я и едва не поперхнулась булкой. Время обеда я пропустила, занимаясь уборкой дома, и повар Марина, на удивление приятная женщина, предложила мне выпечку с чаем. На автомате, сунув остатки булочки в рот, глотнула чай и бросилась в гостиную. Ян стоял с Дариной и давал то и указание. «Указание насчет моего сына. Оденьте его и выходите на улицу». Я буду ждать его у машины. Да, Ян Владимирович. Дарина чуть ли не носки ботинок ему поцеловала и поспешила выполнять указания. Куда вы везете моего сына? Можно узнать? Я запаниковала. Подлетела к Яну, готовая схватить его за пол и пальто и добиться ответа, но вовремя взяла себя в руки. Мать-истеричка Артему не нужна. Да и истерить на глазах у Яна лишнее подтверждение, что мне в жизни сына делать нечего. — Нельзя, — коротко ответил Ян и направился к дверям. И тут я не выдержала, схватила сволочь за рукав и дернула, заставив вновь посмотреть на меня. — Куда вы везете моего сына? Если вы увезете его от меня, я... — В магазин, — рявкнул Соколовский, скидывая мою руку. Поправил пальто. — В магазин я его везу. Такого ответа тебе достаточно, Аделина? — Я хочу поехать с вами у тебя много работы я все сделала и с нами поедет дарина я я так и заткнулась услышав крики сверху крик артема и кинулась на второй этаж забыв обо всем вбежала в его комнату и я никуда с тобой не поеду артем стоял на постели в пижаме и волком смотрел на дарину та сжимала в руках его одежду не дать не взять чопорная крыса ты мне не нравишься мама Завидев меня, сын едва ли не кубарем скатился с кровати и бросился ко мне в слезах. «Мама, я с ней никуда не поеду! Она плохая!» Я обняла его. «Конечно, никуда ты не поедешь с этой тетей!» Уверенно заявила, смерив Дарину злым и решительным взглядом. Обернулась через плечо. Ян стоял прямо за нами и молча сверлил мою спину взглядом. «Ян Владимирович, я...» Попыталась была оправдаться Дарина, но замолчала. Ян поравнялся с нами, смерил взглядом сначала Артема, вцепившегося в меня так, будто от этого зависела его жизнь. Потом въедливо посмотрел на меня. «Собирайтесь!» процедил он. «Поедете с нами, Аделина». «А я?» подала голос Дарина. «А ты займись работой», сказал и вышел. Дарина вскинула голову. Если бы под нос ей сунули клопа, выражение лица было бы такое же как гусыня она вышла следом за хозяином, не забыв напоследок хлопнуть дверью. «Мам, они хотели увезти меня от тебя!» схлипывал мой мальчик. Я присела перед Тёмой на корточке и ласково вытерла мокрые щечки. «Я никому не позволю увезти тебя, мой малыш. Никому. Ян просто хотел поехать с тобой в магазин». «В магазин?» оживился сын. «В какой?» «Знала бы я в какой. Надеюсь, не в строительный». «Он хочет купить тебе машинку!» Невесело усмехнувшись, собственным мыслям произнесла я. Сын тут же засиял, забыл про слезы. «Ту мини-версию гоночной, которую мы видели в магазине игрушек!» «Да», — кивнула, улыбнувшись. «Ее самую. Только давай быстрее. Дядя Ян очень занятой человек, у него мало времени. Одевайся и пошли». Сын, подпрыгивая от радости, понесся к нашим сумкам. Я же привалилась к косяку и выдохнула. Зря, наверное, обнадежила ребенка. ну что сказать ему, чтобы он перестал плакать и поехал таки с Яном? Понятия не имела. Ладно, прорвемся. В конце концов, детское настроение, как ветер, меняется в долю секунды. А красивая машинка — не проблема. И пусть только Ян попробует не купить то, что я выберу. Вы долго? Едва мы вышли на улицу, бросил Ян и, смахнув снег с пальто, направился к припаркованной неподалеку машине. Водитель услужливо открыл нам заднюю дверь. К удивлению, в салоне уже успели установить детское кресло. Подготовился гад. «Мам, я сам!» Мою попытку помочь сын не оценил. Забрался в кресло и даже ремень застегнул. Я проверила, и, обойдя машину, хотела сесть, но встретилась взглядом с Яном. Он держал открытую переднюю дверь, но сам садиться не спешил. «Что?» – не выдержала я его прямого взгляда. «Надо тебе тоже купить что-то поприличнее этого старья», — скривился он. «И чем его мой пуховик не устроил?» «Для горничной в самый раз», — кинула я и уселась в машину. По всей видимости, Соколовский был со мной согласен, потому что спорить не стал. Он вообще молчал практически все время, пока мы ехали по заснеженной дороге. Дом его находился у черта на рогах, поэтому до города мы добирались все полтора часа. «Мама...» Сихим шепотом позвал меня сын. «Что?» Я склонилась к нему. он можно я сам выберу машинку?» Но я поймала в зеркале заднего вида раздраженный взгляд Соколовского. Стало вдруг так обидно за сына, за себя. Он ведь может позволить все, что угодно. Машину, яхту, дом на берегу океана. Все, что может его развлечь. Но он выбрал в качестве игрушки моего сына. А раз я ничего не могу исправить... «Конечно, дорогой!» — громко заявила я. — Дядя Ян купит тебе ту машинку, которую ты выберешь сам. — Я не начал было Соколовский, но я не дала ему договорить. — Скоро Новый год, а на Новый год принято дарить подарки. Вы же знаете об этой традиции, Ян Владимирович? — Я считаю, Аделина, — едва сдерживая эмоции, выдавил Ян, — что подарки нужно заслужить. — Козел! — Интересно, каким образом? образцово-показательным поведением. На меня он больше не смотрел, а я сверлила взглядом его затылок, изо всех сил мечтая, чтобы он подавился своим эго. «Если мы не едем за машинкой», — надолгу бы Артем, — «то куда мы едем?» «В магазин». Я едва не зарычала. Подумав, Соколовский все-таки добавил. «В детский магазин одежды. И, кстати, мы приехали». — сказал он одновременно с тем, как машина остановилась. Обернулся на нас и скомандовал. — Выходите. — Он мне не нравится. — проводив выходящего из машины Яна пристальным взглядом, сказал Артем. — Мне тоже, — шепнула я. Сын с подозрением посмотрел на водителя, а когда и тот вышел, повернулся ко мне. — Он не твой друг, я сразу понял. Он злой и плохой. И, мам, если он нам не нравится... Давай спешим.